Глава 31. Передел власти. Оля вылетела из машины и побежала по бездорожью, спотыкаясь о ржавые куски арматуры, бетона, ржавые бочки. Впереди маячила дыра в бетонном заборе, разрисованном граффити. Сзади послышались глухие удары, от которых сердце ушло в пятки. «Стой, сука!» Оля прыгнула в дыру в заборе, на бегу стянула каблуки и помчалась в разы быстрее по заасфальтированному двору завода, прижимая к груди обувь. Ровная площадка напоминала взлётную полосу. Серое неприглядное здание темнело вдали, а кругом только растрескавшиеся асфальты, сожжённые солнцем трава. Но совершенно ничего полезного из того, что могло бы послужить укрытием. В спину неслись угрозы. Оля бежала всё быстрее, лихорадочно соображая, как укрыться от погони. Каждый вдох обжигал горло, а в боку кололо так, словно заживо проткнули раскалённым прутом. Серая коробка завода росла на глазах. Как вдруг из-за угла вылетел чёрный внедорожник, за ним следом ещё один, и с визгом шин загородил вход в здание. Обезумев от страха, Оля взяла резко вправо в сторону далёких редких берёзок. Слева и позади хлопали автомобильные дверцы, справа издали нёсся Антон. Её теснили, загоняли, как зайца на охоте, отрезая от спасительной норы как вдруг из ниоткуда пути ей преградила ещё одна блестящая чёрная машина с хищной мордой. Всё это точно конец. Оля резко остановилась и тут же согнулась пополам. Сердце готово было разорвать грудную клетку. Глотку жгло изнутри. На неё надвигались какие-то люди в чёрном, как в гротескной комедии, только было ни хрена не смешно. Из оружия у неё были только шпильки. «Всё, допрыгалась!» крикнул Антон и тут же согнулся в поклоне, когда высокий мужчина с тёмной бородой и в тёмных очках шевельнул пальцем. «Сгинь!» — сказал кто-то за него, и Антона оттащили за внедорожники. Мужчина в солнечных очках остановился перед Олей. «Твой отец должен мне». «Был должен», — ответила Оля, всё ещё пытаясь отдышаться. «И что вам нужно от меня?» «Ой, дура, откуда только столько храбрости?» чтобы еще и дерзить неизвестно кому. Хочу вернуть свои деньги». «Ну?» — Оля развела руками. «У меня их нет». Слабая улыбка на тонких губах. «Пришло время огласить завещание, так что сейчас ты сядешь в машину и поедешь со мной. Подпишешь, что нужно, а после мы с тобой договоримся». Он говорил ровным, сухим голосом. Голос человека, в руках которого сосредоточено слишком много власти. Оля посмотрела в чистое, без единого облачка небо. Утренние хмурые тучки исчезли без следа. Теперь она понимала, почему отец все эти годы старательно держал между ними дистанцию, но и это не помогло. Они всё равно нашли её, а он любил её странной, нелогичной любовью на расстоянии. «У вас есть дети?» — спросила она этого мужчину, глядя в небо. Он, разумеется, не ответил. «Это он здесь?» — задавал вопросы, а не отвечал на них. Но её никто не остановил, так что она сказала. «Надеюсь, у вас хватит времени на детей с этой вашей, несомненно, трудной работой», сказала Оля, всё ещё глядя в небо над головой. «Потому что у моего отца времени на меня никогда не хватало, так что никуда я не поеду». Мужчина в чёрном посмотрел на неё поверх очков. «Как это не поедешь?» «А меня ничего не связывало с этим человеком, к чёрту его и его наследство». Мужчина стиснул кулаки. «Ты же понимаешь, что я могу сделать так, что ты рано или поздно сделаешь то, о чём я прошу?» Затянутые в чёрные одинаковые костюмы своей неподвижностью напоминали манекены в магазине мужской одежды. Девять телохранителей против неё одной. Какие у неё шансы? Да никаких. Никто её тут даже не найдёт на этой заброшенной стройке. Да и верить в то, что её так просто отпустят после, как теперь обещают, тоже глупо. Было так тихо, что слышно было, как ветер гонит прошлогоднюю листву по заброшенной территории завода. «Одна подпись, Оля, и мы в расчёте. Я верну себе деньги, а ты останешься в живых и получишь свою долю. Ты ведь без работы осталась, а деньги нужны, правда? Я хорошо заплачу, Оля». Разумеется, он знал её имя. Наверное, узнал о ней вообще всё, что только можно. Может быть, он и помог тому, чтобы её уволили. Со стороны трассы донёсся визг шин. Наверное, Вова драпает из последних сил. Она не могла его винить. Друзьями они, судя по всему, не были, а храбрости ему хватило только на то, чтобы дать ей шанс сбежать. Но шанс вышел так себе. Вова хотя бы жив останется. Вряд ли Антон успел сделать с ним что-то серьёзное, ведь он тут же бросился за улей Рёв мотора приближался. Оля повернулась на звук, как и мужчина, и, похолодев, узнала приближающуюся машину. Серебристый lexus промчался по траве и затормозил напротив трёх чёрных внедорожников. Оля едва устояла на ногах от шока, а мужчина в очках громко выругался, когда из машины стали выходить люди. Последним из машины вышел Константин Иванович Романенко. «Сядь в машину, Оля!» — сказал отец. Оля моргнула и не сдвинулась с места. Покосилась на мужчину в чёрном и спросила. «Вы его тоже видите?» Оля снова посмотрела на отца. Такой же другой костюм, как и у этого, только не чёрный, а цвета мокрого асфальта. Те же люди в чёрных очках, только меньше всего двое. И одна машина. Одинаковые, как под копирку. Безжалостные представители власти, в игре которых Оля всего лишь пешка. Они перекидывались ею, как валаном через сетку. И вдруг стало плевать. перегорела Сил бояться, нервничать больше не осталось. В последний раз, глянув на отца, Оля развернулась и пошла прочь, придерживая подмышками туфли на каблуках. Сначала по разбитому асфальту, а после по заросшему жёсткой травой холму. Она слышала, как заворчали моторы и взвизгнули шины. Краем глаза глянула в чужой для неё мир, который она не понимала, как и отца, с которым её роднила только общая фамилия. Больше ничего. Теперь она хорошо это понимала. Оля! Она не стала останавливаться, не стала оборачиваться. Она ведь плакала, когда он умер. Знает ли он об этом? Думал ли о её чувствах, когда решил провернуть такое дело? Вряд ли. А ведь после его мнимой смерти она часто думала, что у них могли бы сложиться совсем другие отношения друг с другом. Представься, ей ещё один шанс всё исправить. И вот он, этот шанс. Вторая попытка, повернутая вспять время А Оля как никогда чётко понимает, как же сильно ошибалась. «Прости, Оля, я должен был исчезнуть ради себя и ради твоей безопасности в том числе». Оля продолжала идти. «Да остановись же ты!» – отец схватил её за руку. «Послушай, я знаю, что Воронцов тебя рассчитал. но ну и плевать. Посмотрим правде в глаза. Клуб без тебя всё равно загнётся, а у меня наметились другие сделки. На этот раз дело точно выгорит. Ты мне нужна». «Даже без поминок обойдемся на этот раз». «Но прости, Оля, прости. Обстоятельства были такими. Политик, который их всех кормил, теперь в немилости, слышала, наверное. Этот скандал с кандидатом в президенты, Лазаревым. Так что я снова на воле, дела в гору пойдут. Пойдешь снова ко мне работать, все будет хорошо». Оля ждала, но нет, он даже не спрашивал. Он был уверен, а она больше не хотела тишить себя обманом. Отцу нужна не дочь, ему нужен хороший администратор. Вот только Оле не нужен директор, ей нужен отец. «Нет, папа, не пойду», — сказала она, стряхнула его ладони и снова пошла в сторону трассы. «Ой, да хватит обижаться! Если бы я не исчез, вы бы меня по-настоящему похоронили! Знаю, как ты клуб любила, но...» «Да не клуб я любила, как ты этого до сих пор не понял?» С трассы на бездорожье свернула еще одна машина — honda Лихо развернулась, поднимая столб пыли, и затормозила. У Оли не осталось сил удивляться. У неё вообще не осталось сил ни на что. Равнодушным взглядом скользнула по вдавленному бамперу, капоту, сложенному гармошкой, и разрисованному трещинами лобовому стеклу. Выпрыгнув из разбитой машины, к ней помчался Воронцов и вдруг даже споткнулся от неожиданности при виде живого Иваныча рядом с ней. Воронцова она знала без малого неделю, а роднее его уже не было а мужчину, что стоял рядом, знала всю жизнь, но он так и остался чужим. Воронцов сжал её в своих объятиях, и она уткнулась лбом в его грудь, так сильно вцепившись в его одежду, что пальцем было больно. ноля но не могла заставить себя снова отпустить его. «А ты, я смотрю, времени зря не терял, Алексей!» произнёс отец. «Наоборот, я потерял его слишком много», ответил Воронцов. «Оля, не понимаю, ты кого выбираешь? Послушай, дочка, а я ведь всё оставил тебе, ты это понимаешь?» «Оставил всё в фальшивом завещании?» — встрял Воронцов. «Как мило с твоей стороны, Иваныч!» «Так в этом всё дело!» — набычился Романенко. «Злитесь, что я не сдох на самом деле, и что теперь вам ничего не достанется. Мало тебе клуба, Воронцов, на халяву. решила и остальное тоже к рукам прибрать. Задурил девчонки голову. «Оля, одумайся!» «Не отвечай!» Прошептала Оля, вынуждая Воронцова глядеть только на себя. «Просто увези меня отсюда». «Пожалуйста». Воронцов провел пальцем по ее щеке и прошептал. «Только давай на руки тебя возьму. Там острые камни, а ты босиком».